2. Сверху лежал пакет из фольги, длиной 6 или 8 дюймов, шириной в 4, толщиной в 2. В двух местах содержимое пакета выпирало, обтянутое фольгой. Она не знала, что это, но когда подняла, уловила легкий запах мяты. Собственно, она уловила его и раньше, он накладывался на кедровый аромат шкатулки. И вспомнила ещё до того, как раскрыла пакет и увидела окаменевший кусок свадебного торта. А в нем две пластмассовые фигурки — кукла-мальчик во фраке и цилиндре и кукла-девочка в свадебном платье. Лизи собиралась хранить этот кусок год, а потом съесть на пару со Скоттом на первую годовщину их свадьбы. Это ли не суеверие? «Если так, ей следовало положить кусок торта в холодильник, а он оказался в шкатулке». Лизи ногтем отщепнула кусочек глазури и положила в рот. Вкуса практически не почувствовала, лишь намек на сладости и едва уловимый, исчезающий вкус мяты. Они поженились в часовне Ньюмана в университете Мэна на гражданской церемонии. Приехали все ее сестры, даже Джоди. Линкольн, брат папаши де Бушера, прибыл из Сабатуса, чтобы передать жениху невесту. Присутствовали друзья Скотта из Пита и университета Мэна Ворону, а его литературный агент был шафером. Родственников Скотта, разумеется, не было. Родственники Скотта умерли. Под окаменевшим куском торта лежала пара свадебных приглашений. Они со Скоттом писали их сами для своих приглашенных, и она сохранила два написанных Скоттом и ею. Тут же лежала сувенирная книжица со спичками. Они обсуждали другой вариант — заказать приглашение книжицы со спичками в типографии. Могли позволить себе такие расходы, пусть деньги от массового издания в мягкой обложке романа «Голодные дьяволы» еще и не пришли, но в конце концов решили, что приглашение написанные от руки, более душевные и, естественно, более прикольные. Она помнила, как купила 50 книжек со спичками с белой обложкой в супермаркете «Ига» в Клиффс-Миллс, а потом надписала их сама красной шариковой ручкой. Книжица, которую она держала в руке, наверное, была единственной уцелевшей, и она разглядывала ее с любопытством археолога и сердечной болью влюбленной. Скотт и Лиза Лэндон. 19 ноября 1979 года. Теперь нас двое. Лиззи почувствовала, как слезы щиплют глаза. Идея «Теперь нас двое» принадлежала Скотту. Он сказал, что это отсылка к Винни-Пуху. Она вспомнила эту книгу, как только Скотт ее упомянул. Очень уж часто уговаривала Джо Доту или Аманду чтением перенести ее в дремучий лес и подумала, что «Теперь нас двое» блестяще, идеально. За это она его даже поцеловала. А теперь едва могла заставить себя смотреть на спичечную книжицу с этим глупым, храбрым девизом. То был другой конец радуги, а теперь она осталась одна, и какая дурацкая цифра эта единица? Лизи сунула книжицу в нагрудный карман блузки, а потом вытерла слезы со щек. Некоторые все-таки выкатились из глаз. Мокрая работа. Исследование прошлого «Что со мной происходит?» Она бы дала цену своего дорогого бумера, да еще накинула бы, чтобы узнать ответ на этот вопрос. А ведь казалось, что все у нее в порядке. Она похоронила его и пошла дальше, сняла траурные одежды и пошла дальше. Более двух лет строка из старой песни казалась правдой. «Я прекрасно обхожусь без тебя». Песня Хоги Кармайкла, известнейшего американского композитора, пианиста, певца, актера. Она даже начала наводить порядок в его рабочих апартаментах и разбудила призрака не в каком-то эфемерном призрачном мире, а в себе. Она даже знала, где и когда это произошло. В конце первого дня в кабинете, в углу, который Скотту нравилось называть мой мемориальный уголок. Там на стене висели его литературные награды, дипломы, забранные стеклом. Национальная книжная премия, Пулитцеровская за лучший роман года в жанре фэнтези за Голодных дьяволов. И что случилось? Я «Сломалась», — признала Лизия дрогнувшим, испуганным голосом и запечатала фольгу, в которой лежал кусок ископаемого свадебного торта. Точнее не скажешь. Она сломалась. Отчётливость ее воспоминаний не отличались, но началось все потому, что ей захотелось пить. За стаканом воды она прошла в эту бестолковую, долбанную нишу-бар бестолковую, потому что Скот давно уже не пил, хотя роман его со спиртным затянулся намного дольше, чем роман с куревом. Но вода не полилась, ничего не полилось, зато послышалось сводящее с ума урчание в трубах, перекрытых воздушной пробкой. Если бы она подождала, вода со временем может и потекла бы, но вместо этого Лизи закрыла кран и вернулась к дверному проему между нишей баром и так называемым Мемориальным уголком. Яркость света потолочной лампы регулировалась реостатом, и в тот момент светила она далеко не на полную мощность. При таком свете все выглядело нормальным, все выглядело по-прежнему. Ха-ха. Казалось, в следующее мгновение откроется дверь с наружной лестницы. Он войдет, включит музыку и начнет писать как будто он и не ушел навсегда. И что я и ощутить? Грусть? Ностальгию? Неужели именно это? Что-то такое приятное, такое дрожайшее, как ностальгию? Как бы не так. Потому что в тот момент вот у Морота на нее нахлынуло одновременно лихорадочно горячее и замораживающе холодное